Глава восемнадцатая Нервно сглотнув, я замотала головой. «Господи, он что, знает русский?» Мне хотелось сгореть от стыда, когда вспомнила, что наговорила Дашке. Я пошатнулась, стоя на одной ноге, и едва снова не упала, а Крис как будто именно этого и ждал. Он ухватил меня за руку, и я оказалась прижатой к нему. «Ты знаешь русский?» Я подняла на него виноватый взгляд. Крис свободной рукой взял со стола телефон и развернул его ко мне. Увидев на экране перевод моего разговора с Дашей, я пришла в ярость. «Что? Какого чёрта? Кто тебе дал право подслушивать?» Я стукнула его кулаком в грудь, и он поймал мою вторую руку. «Значит, не возбуждаю?» Притворно возмутился Крис, склоняя ко мне голову. «Нисколечко. Мило улыбнулась я, пытаясь высвободиться. А мне показалось иначе, когда ты прижималась ко мне, пока я нес тебя до больницы. На его щеках появились ямочки, но теперь они не казались милыми. Ничего в нем больше не казалось привлекательным. Ты слишком высокого о себе мнения, морпех. Я не из тех, кто будет вешаться на парня из-за кубиков пресса. Голоса, запаха и сексуального взгляда, особенно когда сердится. Добавила про себя я. Крис, склонив голову набок, оценивающим взглядом изучил мои губы, плечи, грудь. Он явно хотел узнать, что под моим топом, но вслух выдал совсем другое. Твоя подруга права, ты умрёшь девственницей. Он освободил мои руки. Нет, ты умрёшь лысой девственницей. Надменно улыбнулся змеёныш. «С моей работой невозможно умереть девственницей!» Оскалилась я, развернулась и попрыгала в спальню. «Ты правда надеешься, что дело дойдёт до постели?» Раздался его смех. «Твой первый объект вышвырнет тебя из тачки, когда ты что-нибудь там сломаешь». «А ты обязательно сломаешь!» Ещё громче засмеялся Крис. «Да пошёл ты!» Не оборачиваясь, я показала ему средний палец и закрыла за собой дверь в спальню. Вот мудак. Кипела от злости я, набирая Саманту. Можешь не благодарить. Знаю, знаю. Тебе сейчас необходима хорошая компания. Вместо привет послышалось в трубке. Прикажи ему убраться из моей квартиры, крикнула я, чувствуя, как слёзы зажгли глаза. Что случилось, ангел? Он тебя обидел? серьёзно заговорила Саманта. Кристиан меня ненавидит, понимаешь? «Зачем ты отправила его готовить мне еду? Я бы сама справилась!» «Тише, тише, милая, сейчас я всё улажу. Просто скажи ему валить из моей ква...» Не успела я договорить, как Саманта отключилась. Спустя пять минут решила проверить, ушёл он или нет. Припрыгала на кухню и, увидев его хлопочущему плиты, закатила глаза. «Ты ещё здесь?» «А тебе что-то не нравится, маленькая стукачка?» Крис приподнял одну бровь. «Мне не нравится дышать с тобой одним воздухом!» Огрызнулась я, и полной грудью втянула запах жареного мяса и пряностей. И этот запах, черт побери, был головокружительным. «Ммм, какой сочный стейк!» Он поднял мясо на деревянную лопатку и, закрыв глаза, поводил им возле своего носа. «Потрясающе!» — ослепительно улыбнулся этот говнюк. Он взял соус и, не отрывая от меня дразнящего взгляда, полил им стейк. «Если извинишься за своё поведение, так и быть, угощу». Он медленно направился ко мне. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» Он подносил ко мне этот аппетитный стейк. Рот наполнился слюной. Мысленно я уже разделила мясо на кусочки и погружала себе в рот, облизывая пальцы. Крис прочистил горло и громко сообщил. «Я готов выслушать твою исповедь, сестра!» И стейк оказался прямо у моего носа. «Я лучше умру с голоду!» Он остался у меня на ночь. Саманта не реагировала на мои звонки, а потом прислала СМСку. «Он никуда не уедет, пока не помиритесь». В итоге я полночи ворочалась от храпа, доносившегося из гостиной. В шесть утра отправилась в душ, чтобы взбодриться и не уснуть на финальной встрече с доктором. Сегодня он должен назначить дату операции. Тёплая вода ласкала тело, в кабинке тихонько играла музыка, витал аромат джасмина, я бережно распределяла бальзам по волосам подпевая рэперу Лоджик и его бодрящий Broken People. Что-то резко изменилось в атмосфере. На секунду мне показалось, что я не одна находилась в ванной. И я не ошиблась. Протёрла ладонью запотевшее стекло и чуть не упала в обморок от страха.